Глава 492. Техника девяти циклов становления бессмертным. «Четвёртая ученица, когда ты сможешь обучить меня той технике телепортации?» Мягко произнес Ван Лень, сверкнув взглядом. Старшая четвёртая сестра, посмотрев на Ван Линь чуть помедлив, слегка улыбнулась, затем хлопнула по сумке, в руке у неё появился нефрит передачи, она замахнулась и бросила его в Ван Линю. Изначально планировала снять печать для тебя после юбилея учителя, но не ожидала, что ты, седьмой ученик, сам выйдешь. В этом случае старшая четвертая сестра тоже ничего не может поделать. Также надеюсь, что ученик не стоит обиды. А в этом нефрите передачи, помимо запретной техники перемещения, есть ещё один вид запретной техники, знание которой в том же году передал мне мастер. Её он перенял из божественного искусства бессмертного низшего класса. Её сила достойна внимания. Дарю ученику в знак извинения за происшествие прошлого месяца. Ванолин взял нефрит передачи, посмотрел в глаза старшей четвёртой сестре и, помолчав, немного кивнул головой. Если бы не отчаянная ситуация, он бы тоже не хотел враждовать с ней. Да и после всего это ведь старшая четвёртая сестра, которая достигла последней стадии трансформации души. К тому же он никогда не обнаруживал злых намерений с её стороны. Пускай три месяца назад, но она только запечатала с помощью запретной техники, но на самом деле никогда не предпринимала никаких реальных действий. Что касается боевая, то тот в сторонке, посмеиваясь, произнёс. «Седьмой ученик, кажется, этот титул «Семерки Тяньвен» принадлежит только тебе. Брат-наставник здесь заранее поздравляет тебя». Говоря, это он поднял бокал, дал знак и осушил бокал одним залпом. Ван Линь одобрительно поднял бокал, затем встал и, почтительно сложив руки, сказал. «А теперь, господа, у меня имеется ещё несколько небольших дел, а потом мы соберёмся ещё раз, но уже завтра». Боевые заулыбался. Тайди, не беспокойся о нас. Старшая четвертая сестра тоже кивнула и улыбнулась, ничего не сказав. Когда Ван Рейн сделал шаг, его тело замерцало и загнулось радугой, и он и бесследно. Дождавшись его ухода, Боевые и старшая четвертая сестра еще немного поговорили, после чего разошлись. По пути в фиолетовый дворец СВ, взгляд Боевые засветился ядом. Он посмотрел в сторону главного корпуса секта Небесного облака и пробормотал сам себе. Мастер чересчур пристрастен. Вопреки всему посадил демонический дух в тело первого ученика. В это время демонический дух может снова воспрянуть в процессе практик культивации первого ученика он через некоторое время сможет восстановиться, а к тому времени я буду навсегда отомщён. Как бы мне хорошенько устроить это дело? Нахмурив брови, он вернулся в фиолетовый дворец свой. Во время полёта в Анлине встретились ещё несколько других культиваторов секты, поприветствовав одного с другим, он вскоре вернулся в фиолетовый дворец леса. По прошествии трёх месяцев всё в фиолетовом дворце леса осталось как прежде. Через мгновение в Аналине уже был на третьем этаже. Он сел в тайной комнате, перевернул правую руку, в которой оказался нефрит передачи, тот самый нефрит передачи, подаренный старшей четвёртой сестрой, где были записи о двух запретных техниках. Запретная техника перемещения или телепортация на десятки тысяч ли всё же лучший выбор для самосохранения. После того, как он увидел эту технику, он был взволнован до крайней степени. В тот момент, когда божественное сознание начало сканировать внимательно изучая, его брови медленно нахмурились. Вскоре он отозвал божественное сознание, а взгляд его стал задумчивым. Вот оказывается, какая техника перемещения, при её использовании появляется ошибка или небольшой разрыв во времени с длительностью в одно мгновение, с её помощью предварительно запечатываешь себя себе что возможно только в это мгновение, при неоднократном и непрерывном её применении возникает необычайная сила, а во время раскрытия печати происходит одновременный взрыв, достигается расстояние телепортации, что производит бесчисленные изменения. Хотя принцип этой техники является простым, но на практике возникает много проблем и сложностей, как только тебе не удастся поймать момент запечатывания, появляется большая вероятность попадания в пространственную трещину. И за исключением этого, Ещё невозможно полностью определиться с местонахождением. Должна быть, старшая четвёртая сестра, прибегнув к божественному сознанию поздней стадии трансформации души, а также знанию рельефа планеты Тянь-Юнь, во всём разобралась. Только так можно точно добраться до каменного леса. Однако в целом это искусство является чудесным мастерством. Вонолей немного подумал, поднялся, шагнул вперёд. Один миг, всё его тело точно стало призрачным, Одновременно с этим правая рука Ван Линь совершила удивительное заклинание печати. Он подался вверх и вперёд, и внезапно из его руки вылетело серебристое сияние, которое осветило всё вокруг. В ту секунду появления серебристого свечения Ван Линь почувствовал, как вокруг него словно хлынули потоки воды, будто он полностью погрузился на дно морское. Пространство со всех сторон начало сгущаться. Ван Линь глубоко и тщательно прочувствовал это состояние, глаза его блеснули, Сделав шаг, как и прежде, в этот раз он смог шагнуть на тысячи ли. Однако теперь его тело лишь мелькнуло. Взор в аналини сверкнул. Он сделал следующий шаг. Тогда тело его не остановилось, будто он начал сбираться по лестнице в небо, шаг за шагом продвигаясь вперёд. Всего он прошёл семь шагов. Эти семь шагов поднимали его всё выше и выше, и в конце концов он оторвался от поверхности земли. В то время как он парил на высоте примерно в один джан, Окруживший его орел серебряного света неожиданно рассеялся. В тот же момент после исчезновения серебряного свечения Ван Линь почувствовал неистовую разрывающую силу, которая стала скапливаться вокруг него. В этот короткий промежуток времени его тело неконтролируемо замерцало и испарилось. За многие тысячи километров он приземлился на вершину горы. Тут же появилось огромное облако серебристого сияния. Вместе с тем в середине верхушки горы раздался громоподобный гул. Взлетели клубы пыли, ванлинь, весь покрытый грязью, вышел с середины вершины горы. Он весь излучал воодушевление и пробормотал. Это великое искусство телепортации, его могущество и впрямь неисчерпаемо. Я прибыл именно на планету Тянь-Юнь, а если бы остался на планете Судзаку, то как бы тогда владел этим необыкновенным мастерством? Столь далекое расстояние, только культиватор уровня вознесения смог бы его преодолеть». В это время Ван Лень преисполнился чувством радости, он взглянул на Луну, издал протяжный вой, встряхнулся, и вся Земля слетела с него, не оставив ни пятнышка. В лунном свете его тело дернулось и искривилось радужной дугой и полетело прямо к горизонту. В полёте Ван Лень достал нефрит передачи, просканировал его при помощи божественного сознания, ознакомливаясь со второй запретной техникой, оставленной старшей четвёртой сестрой. Просматривая её, Ван Линь от удивление внезапно остановился на половине пути, его брови взметнулись вверх. У второй запретной техники нет имени. Она также представляет собой технику, приводящуюся в действие силой бессмертных. Эта сила не двигается по обычным меридианам внутри тела, а вращается в ней странными способами. Она преобразуется в спираль и высвобождается. Её спираль в общей сложности имеет 9 оборотов. Чем дольше она хранится и примножается в теле, тем больше её силы после выхода из него. Согласно записям старшей четвёртой сестры, в тот год мастер обучил её этой технике и сообщил, что выработал её из искусства бессмертных низшего уровня техники девяти циклов становления бессмертным. Пускай данная техника после преобразования внутри тела достигла девяти оборотов, однако она всё-таки равнозначна мощности трёх циклов силы бессмертных. После недолгих раздумий Ван Линь не стал сразу приступать к очищению, он нашёл поблизости глухое ущелье, и, поджав под себя ноги, уселся и начал размышлять. Ван Линь никогда не был самонадеянным и действовал осмотрительно. Старшая четвёртая сестра так быстро передала ему запретную технику, что ему стоит сначала всё уточнить и удостовериться, и только тогда решаться культивировать её. Спустя непродолжительное время внимательного изучения, посредством своего опыта Ван Лин сопоставил технику с тройным уничтожающим зовом, который когда-то ему преподавал Сатунань, я пришел к выводу, что это истинно запретная техника. Секрет девяти циклов становления бессмертным. Глаза в аналине загорелись, в них появилась решимость. Он глубоко вздохнул, божественная сила в нем шевельнулась, тут же выделился один силовый поток. В соответствии с требованиями техники, он задержался на несколько минут в самых удаленных частях тела, а потом стал пробовать вращаться. Если бы анали не достиг стадии трансформации души, а организм его был по-прежнему смертным, то даже при всех его талантах он всё равно не смог бы изучить технику бессмертных, но ныне в его теле скопилась сила бессмертных, и он покинул бренное тело и обрёл бессмертие. Пусть сверхспособности бессмертного тела для других людей кажутся не самыми лучшими, а лишь среднего уровня, однако Ванолинь уже был чрезвычайно доволен, новое тело превосходило предыдущие в разы. Причина также заключалась в том, что ранее Ванолинь оказывала предпочтение магическим снадобьям, а не магическим техникам, магические техники же неразрывно связаны с природными талантами, унаследованными от предков. Бывало, что бесчисленные попытки применения какой-либо техники оставались безрезультатными, так как природных навыков было недостаточно. В случае, когда культиватор обладал хорошими природными дарованиями, то хватало и одной попытки, чтобы полностью освоить технику, тот поток энергии бессмертных внутри тела под управлением воноления медленно вращался и постепенно завершил один оборот. При завершении одного оборота вдруг сверкнул и вышел поток пронзительной силы. Божественное сознание Ванолиня тут же стало внимательно наблюдать. Таким образом, он увидел несколько путеводных нитей. Эта техника девяти циклов становления бессмертным породила поток золотой силы бессмертных. Недолго подумав, Ванолинь позволил этой золотой силе бессмертных завершить один оборот, чтобы она снова начала вращаться и завершить второй оборот. Скорость второго оборота в сравнении с первым оборотом замедлилась половину, И в конечном счёте он тоже завершился. В момент завершения второго оборота ощущение пронзающей остроты от божественной силы увеличилось 10 раз, и резкая колющая боль мгновенно распространилась по телу и постепенно прошла. Ванолин наблюдал со всей щепетильностью и, в зубы, начал третий оборот. Совершение третьего оборота заняло почти 2 часа. При окончании он его могучая сила Золотого Бессмертного начала бешено блуждать внутри него, так что он даже прочувствовал все свои внутренности, которые задрожали от тревожной резкой боли. Оставшаяся сила бессмертных немедленно устремилась внутрь, после чего мягко и ровно потекла, и все телесные муки потихоньку рассеялись. На тот момент цвет божественной силы уже более не был белым, а переливался золотом. Она совершенно не походила на другие силы, между ними словно существовала строгая иерархия. Изначальная белая божественная сила внутри тела Вонолиня, повстречав золотую, мгновенно разделилась на две части — не посмев слишком тесно приближаться к той. Наконец, Ванолин сконцентрировал золотую силу в левой руке, вследствие чего внутренней божественной силе удалось восстановить свой привычный ход. Между тем, ни одна частичка золотой силы не попала в левую руку. Казалось, там возвышался рубеж из горного хребта. Эта сила бессмертного, появившаяся в результате практики девяти циклов становления бессмертным, и правда очень любопытна. Единственное, что не знаю, какова её мощь. Взор Ванолин сверкнул. Правой рукой он сотворил печать, приведшая в действие технику перемещения, вновь засиял кругом серебряный свет, и ноги Ванолине проделали семь шагов. Серебряный свет рассеялся, тень Ванолине мелькнула и исчезла. За пределами фиолетовой секты заискрился серебряный свет, появился силуэт Ванолине, немного затруднённая поступь, как-никак он попробовал лишь два раза, и всё же такая скорость не годилась для непрерывного перемещения. Ванолинь мелькнула и полетел в сторону фиолетового дворца леса, в то время как ночная мгла понемногу начала покидать небосвод. Забрежил свет, начинался новый день.